Были на этом вечере и сердечные друзья: Пашенька Бортенева, Полина Бабарыкина, Анюта Скуратова, и много блестящей московской молодёжи, которая носилась в вихре вальсов и кателионов под звуки бальной музыки в зале Кашинского дома в Москве на Садовой улице. Казалось, что все они жили одним настоящим моментом своего бытия. Так он был им важен в то время, и имел такой знаменательный вес перед их духовными очами. В этом интимном кругу молодёжи каждый знал про себя и про другого, что было кому особенно важно в сердечных делах и кто в кого влюблён. Все поздравляли друг друга с Новым годом, с верным знанием почвы в этом смысле, не ошибаясь в предположениях. Одним словом, прелестный и весёлый был тот вечер у Кашкиных. В 1825 году Тётушка Фрейлина сидела, окружённая тоже своими друзьями, на большом диване, который составлял этаблисман для почётных старушек в одном из углов бальной залы. Тут были и Варвара Николаевна Перская, и графиня Васильева, и Горёва, и Настасья Николаевна Щетрова, княжна Мария Алексеевна Хаванская, княжна Екатерина Николаевна Оболенская, И сама хозяйка дома, Анна Гавриловна Кашкина. Тут было общество интимное, и разговор касался текущих светских интересов, предстоящих балов у Апраксиных и Кутайсевых, потом разбирались туалеты девиц и барынь, затем тётушкам Кашкиным замечали, что племянницы их, книжные варенька и Наташа Абаленские, производят в свете очень хорошее впечатление и что их успехи на балах могут вполне удовлетворять самые взыскательные ожидания. Тётушки точно что могли любоваться племянницами в этот вечер. Вареньку все называли грёзовой головкой, и, конечно, трудно было найти что-нибудь грациознее и прелестнее этого существа. Она была невысокая, ясная, как заря, белокурая девушка с пепельными волосами, с выразительным личиком, Наташа была высокая и стройна, с задумчивым лицом чернокудрых русских девушек. О ней Пушкин, вероятно, вспоминал, когда образ Татьяны носился в воображении поэта. И всё шло стройно и удачно в этот вечер у Кашкиных. Тётушки могли любоваться племянницами, вероятно, мечтали для них о блестящих партиях. Но как чётны бывают всегда мечты, как эфемерно-людские соображения. Никто в тот веселый вечер у Кашкиных при вступлении в 1825 год никто, конечно, не знал, как тяжело кончится этот год для Кашкиных и Аболенских. Зима 1825 года продолжала свое течение в беспрерывных балах и светских удовольствиях. Под Новинским, в доме князя Петра Николаевича, Молодёжь безоблично предавалась волнениям и впечатлениям театра, костюмированных балов, литературных и музыкальных утр, визиты, приглашения, представления, старые и новые знакомства всё это имело своё место и свой смысл на ярмарке московской суеты того времени и того общества. На Фрейлинской половине, в гардеробной Работа кипела, кроили атлас и бархат, резали газ и креп под наблюдением самой тётушки Фрейлины, которая была далеко не равнодушна к туалетам Вареньки и Наташи и придавала им большое значение. Она увлекалась платьями своих племянниц гораздо более, чем сами выезжавшие девицы. Фрейлинская главная горничная Дуняша была особенно расположена угождать своей госпоже Она гордилась книжнами и была внутренне убеждена, что вот-вот она предчувствует тот момент, когда ей прикажут кроить приданое. Судьба, то есть женихов, предвиделась фрелинскими девушками Настасией и Дуняшей, а может быть и самой тётушкой, не только для княжон, но и для Оленьки, ибо Иван Семёнович Веселовский, весьма солидный профессор, начал ездить в дом князя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 Очень может быть, что каждая молодая девица имела свою сердечную тайну, которую берегла в душе и надеялась, а дальше судьба рассудит и Бог определит. Страсти жили тогда под пеплом романтизма, на них был брошен покров известной сентиментальности и абстрактности, которые смягчали их порывы. Анализ чувств не вступил ещё тогда в свои права, как впоследствии. И в девушках было больше веры в свои силы и в свою звезду на пути своего сердечного романа.